Глава 9 Каирский музей. 2019 год. Каир. Когда Якоб разомкнул веки, надо сказать, не без труда, первым, что он увидел, была литка. Черная кошка сидела у него на груди и внимательно смотрела изумрудными глазами. «Тяжелая же сонно проворчал войник. Кошка наклонила точеную головку и открыла пасть, вроде бы для привычного мяу, Но вместо этого кошачья морда вдруг растянулась, превратившись в зубастую пасть. Из чрева монстра вывалился огромный слюнявый язык и отвратительной змеёй потянулся к лицу якобы. Пришёл в себя войник уже на полу. Утираясь, он смотрел на пластика, который даром что не улыбался, роняя слюни. А затем этот представитель старой английской аристократии поднял свой складчатый зад из грации слона запрыгнул на диван вместе с песочным одеялком в зубах. Потоптавшись на ещё не остывшем месте, чудовище улеглось, отклячив картошку хвост и вытянув задние лапы, как цыплёнок табака. «И тебе доброе утро, сэр Картер!» – проворчал войник. Приняв душ, яко поделся в слегка мятую, но чистую футболку и шорты сафари и пошёл на кухню в поисках пропитания. На сушилке стояли вымытые стаканы, а на столе лежала записка, придавленная статуэткой Бастет и ключами. «На карте всё отмечено. Жду тебя в 14.30 у котика». Картеры не корми, даже если он будет изображать семь лет голода и неурожаев. скриптум В контакты с комендантом не вступай. пост Постпостскриптум. Немного президентов, ты ж своих не успел завести. Под запиской лежали несколько купюр. Долларов и местных египетских фунтов. И распечатка куска атласа Каира с названиями на английском и арабском. Первая метка была обозначена как «ты тут», а вторая «тебе сюда». Красивая красная линия отмечала маршрут, а сноска гласила «мир». или поймай такси». «Борька, Борька, заботливый ты человек, но дремучий», – покачал головой Якоб, доставая смартфон, нося начало и конец маршрута. «Вот, маршрут построен». google радостно отрапортовал, что конечная цель – Каирский музей, точнее, Египетский музей древности. «Милое место, полное мумий. А я им уже почти родной», – смирившись с судьбой, подумал Якоб. Вернувшись в гостиную в поисках своих часов, он остановился у полки с фотографиями. Сегодня на трезвую голову он даже узнавал несколько лиц. Вот этот бородач явно профессор Тронтон, а вот это сам Карнаган, да хранят Пикси его прах. Якоб присмотрелся. Красотка в синем, в цвет стильному наряду платке, закрученном на манер челмы, была очень похожа на брюнетку с выставки. Надо будет спросить, что за важная змейка, и в каких запасниках такие водятся. Достав смартфон, Якоб сфотографировал прекрасную незнакомку. При первой же возможности спросит Борьку про нее. Воображение услужливо подсунул образ черноглазой красавицы в весьма интересном антураже и намерении, но картинка вмиг лопнула, как пузырь, от настойчивого стука в дверь. Якоб напрягся. На цыпочках он подошёл к двери и приложил ухо. Ухо ни глаз особой ясности не добавило. Затаив дыхание, войник вслушивался в сопение за тонкой дверью. Постучали ещё раз. Картер никак не отреагировал. «Где это видно, чтобы культурный пласт сам шёл к человеку?» «Правильно, нигде». Он залегал на диване, глубоко начхав на шум. Похоже, незваному гостю наконец надоело барабанить. Шаркая по коридору, он удалился. Словно агент в Касабланке усмехнулся сам себе войник и дунул на импровизированный пистолет из пальцев. Вернувшись к насущному вопросу, якоб распахнул холодильник и разочарованно скривился. На верхней полке жил лимон в компании с мумией той самой легендарной мыши из династии Голодиус Покатишарус, «Я, конечно, слышал о страсти египтян к добавлению лимона во все блюда, но, похоже, ты, Николай, их всех превзошел. У тебя лимон как блюдо». На тарелочке рядом с лимоном сиротливо лежал кусочек вчерашней салями. Его Картер слямзить не успел. Чудом. Якоб отправил одинокого страдальца в рот и закрыл холодильник. Решив испытать удачу еще раз, войник открыл дверцу кухонного шкафчика, но там лишь томилась начатая пачка мюсли и мешок собачьего корма. Даже макароны не водились». Стоило скрипнуть дверцей, как Картер материализовался в опасной близости от заветных сухариков. Телепортировался, не иначе. Якобы глянул в блестящие глаза, полные безраздельного интереса, отметил ритмичные подрыгивания хвоста картошки и неконтролируемые пританцовывания задних конечностей, прищурился и быстрым движением закрыл шкаф. «Кто предупрежден, тот вооружен. Твой старший брат велел игнорировать твои мольбы о хлебе и зрелищах. Признаться, он этот фокус и со мной провернул». «Так что прости, Говард, тебе еще копать и копать, пока в песке не покажется кость твоего фараона». Якобы взял сумку с фотоаппаратом, на всякий случай засунул в нее карту и с легким сердцем шагнул за порог в новый день в малознакомом городе. Выходя на улицу, он чуть было не столкнулся с черным, как финик, и худым, как трость, арабам в традиционной голубее. На ногах араба были странного вида кожаные тапки, которые на каждом шаге издавали противный шаркающий звук, как наждачкой по ушам – «Прошу прощения», — по привычке извинился войник по-английски, и лишь получив экспрессивную тираду на арабском, подкрепленную активными жестами, понял, что лучше быстрее линять. «Видимо, это типок, что утром заглядывал», — подумал войник. «Видимо, это незаконно поселившийся читалось в ответном взгляде араба. И этот взгляд мог принадлежать только одному человеку — коменданту. Араб еще что-то кричал ему вслед, но якобы же вывернулась переулка на оживленную улицу и, сверившись с гуглом, поплыл в направлении цели». Голод напомнил о себе уже через пару сотен метров, нос распознал запахи, а глаза разглядывали каждый пиксель окружающего мира, ища за что бы зацепиться. И вот когда ноги, обоняние и зрение вступили в преступный сговор, Якоб был доставлен прямиком к одной из местных забегаловок. Потрескавшаяся краска на оконных рамах, пластиковые столики, чей изначальный цвет теперь мог определить лишь археолог, и лучезарная улыбка владельца харчевни шли в комплекте. вопиющий образчик, воспетый в туристических блогах антисанитарии. По прилавку разве что верблюды не ходили, а лотки с едой пророщили судьбоносное знакомство с пищевым отравлением. Пророщенные бобы, серо-бурые, живущие своей жизнью жижа, тушеные овощи и тяжелый шлейф запаха специй, от которого нос тотчас же начал зудеть. Якоб подавил подступивший к горлу комок и побрел дальше. Он отметил про себя, что хоть квартирка у Борьки небольшая, много ли ему надо жертвы науки – но располагается в самом центре в пешей доступности от знаменитого моста с львами и, собственно, Каирского музея. А значит, адскими колесницами с шашечками можно пренебречь, что особенно радовало вкупе с неработающими светофорами. Вот только, как положено центру столицы одной из самых популярных для посещения стран, этот был полон снующих туда-сюда туристов. Торговцы на каждом шагу навязчиво предлагали уникальные товары и услуги, зазывали в магазины, тыкали в нос папирусами и статуэтками кошек. Конечно же, в большинстве своем редкости были идентичны от лотка к лотку. Еды было много, но вся она выглядела как негуманоидная инопланетная культура, агрессивно настроенная к человеческому организму. Сейчас войник был бы рад даже Макдональдсу, Бургер Кингу или Пицце Хат. Там вид яда хотя бы знакомый. И лишь свернув в один из проулков, Якоб наткнулся на подозрительно чистый для страны третьего мира ларек с красочной вывеской «Шауарма», где буква «М» была нарисована на манер всем известного заведения с гамбургерами и клоунами. Рядом на всякий случай было приписано «Донор кебаб», чтобы иностранцы уж точно не ошиблись. «Да ты, моя родная!» – в сердцах прошептал як и поприбавил скорости. Араб в полосатом свитере, видимо, доставшемся ему от самого известного обитателя улицы Вязов, ловко орудовал огромным ножом, срезая пластинки мяса и сворачивая начинку в лепешки. Якоб поднял взгляд и увидел изогнувшуюся дугой литку, которая, вращаясь на верхушке вертела, беззвучно шипела. Из кого тут готовили шаурму, думать не хотелось. «Вегетабль, бон аппетит, бун шахиатон, вкусно!» Араб эффектно заиграл бровями, указывая ножом то ли на якоба, то ли на тазик овощей. «Ну а что, здравое решение. От травы не так велик шанс отравиться. Да и вообще, у него желудок гвозди может перемалывать. Подумаешь, какая-то шаурма есть-то хочется». ко радостно кивнул араб не менее радостно показал на пальцах 2 что что мы сказал войник доставая мятую купюру надеюсь я доживу до 4 июля съев эту шаурму». в киуссна в киуссна закивал араб распознав рашим турист джефферсон перекочевал к торговцу лепешка с начинкой к войнику Араб настоятельно рекомендовал взять еще бутылку колы из холодильника, но Якоб отмахнулся, о чем пожалел уже через несколько метров и пару укусов. Во рту словно дварфы разожгли печь, слезы брызнули из глаз, и войник стал судорожно глотать воздух, чувствуя, как изо рта вот-вот вырвется столб пламени. Сколько перца они туда насыпали, а ведь намекала кофта продавца «гореть тебе в огне». Прибежав назад, Якоб заплатил за колу, которая резко увеличилась в цене на треть, и, залив пламя кулинарной страсти, продолжил путь. Проснулся он после вчерашних возлияний не рано, и сейчас солнце уже вовсю накаляло воздух. Даже в тени домов становилось все жарче и жарче, и музейные кондиционеры манили куда сильнее сокровищ фараонов. Следуя по указанному маршруту, Якоб с интересом разглядывал прохожих и здания, чувствуя себя настоящим беззаботным туристом. Он даже достал камеру, чтобы сделать несколько снимков. Вид на Нил с мостов открывался прямо-таки божественный. «Нужно будет зайти сюда на закате и вечерком», – подумал войник, делая селфи у львов. По пути ему даже попались финиковые пальмы с гроздьями плодов, редкость в этом мегаполисе. А пузатые длинноногие щенки, умилительно спавшие на клумбах, лишь добавили позитива. О кольце Яков вспомнил только когда увидел конечную цель пути – огромное здание жизнерадостно-розового цвета. Войник пересек площадь Тахрир, ту самую, где в 2011 году началась революция и дошел до первых кордонов – Туристов было на удивление немного, видимо, сезон еще толком не начался, и ему радовались как родному. Пропустив сумку по ленте, охранник дружелюбно напомнил ему про билет за фотосъемку и пропустил. Даже на фингал никто не пялился, мало ли какие там традиции у русских. В общем, в указанный час Якоб уже стоял у котика, а точнее у сфинкса Тутмоса III, древнеегипетского Наполеона. Впереди маячила белая арка входа, над которой посетителям вот уже больше века загадочно улыбалась царица Клеопатра, причем сразу дважды. Разглядывая вход, Якоб улыбнулся, вспомнив, как в младшей школе он убивался по динозаврам, а Борька уже тогда предпочитал мумии древних царей с берегов Нила. Все-таки здорово, что голубая мечта друга сбылась. Теперь этот музей был местом работы Николая. Борька чуть-чуть припоздал, что было на него не похоже, да и выглядел каким-то встревоженным, вздернутым. «Что, текила не впрок пошла?» – улыбнулся Якоб, когда друг хмуро сунул ему пропуск. «Да если бы!» – египтолог обиженно засопел, оглянулся на охранников у входа. «Коллеги, блин! Что бых! Все люблю в этой стране, кроме, прости, Осирис, современников!» А что случилось? – осторожно поинтересовался Яков, когда они миновали последний кордон. Без приключений и даже без лишних вопросов про фотоаппарат. «Не, ну я понимаю, пятница – священный день. Но почему в понедельник-то работать никто не хочет?» В полголоса возмущался Борька, поднимая взгляд на статую Рамсеса Великого в первом зале и ткнул пальцем в давно почившего владыку земли египетской. «Вот при нем такого не было!» «А при Хуфу так вообще все трудились на пирамидах без выходных!» подхватил Яша и друг наконец улыбнулся. «Я так понимаю, с эксклюзивной экскурсией тебя пока лучше не дергать?» «Прости!» — искренне извинился Борька, утягивая его влево за Джосера, милостиво взиравшего на гостей из-под стекла. «Засыпали работы, причем больше чужой!» — добавил он сквозь зубы До ночи разгребаться буду. Но ты тут пока поброди. С пропуском везде можно, кроме запасников. Если охранник на втором будет спрашивать про деньги, не верь, в зал царских мумий тебе тоже бесплатно». я же ненавязчиво подтолкнул друга за ближайший саркофаг, уступая дорогу группе вездесущих китайцев. Этим что сезон, что не сезон. «А кольцо», – прошептал он, – «может, отнесешь по дороге, а?» Борька с сомнением посмотрел сперва на него, потом на саркофаг. «Камеры. Если кто засечет...» что мы тут древностями обмениваемся. Конец и тебе, и моей карьере, — вздохнул он, качая головой. «Ладно, давай сперва зарулим в кабинет. Корадруину потом тебя отведу». «Дневники», — напомнил Якоб. «Вот это точно потом», — мрачно покачал головой египтолог, поманив его за собой. «Будешь, как герой Хагарда, ночевать тут со мной». «Аллен Квотермейн в музее не ночевал авторитетно», — возразил войник. «Суд фараонов мне всегда был больше по душе, чем копия царя Соломона», — отмахнулся Борька. А там главный герой как раз переночевал в музее. Да, в этом самом. И получил откровение. Глядишь, и ты тоже получишь. Вот в этом Якоб не сомневался. С момента, как он переступил барок музея, перед его взглядом мелькали не только китайские туристы. Каждый предмет как будто намеревался рассказать ему свою историю, от процесса создания до любимого владельца. Не знаешь, за что хвататься. По очереди, миленький, чтобы мозг не взорвался, мысленно попросил он, оглядывая каменные стеллы и статуи нижних залов. В кабинете, куда Борька привел якобы, оказалось неожиданно людно. Правда, делом тут никто не занимался. Три женщины жестикулировали, переговариваясь о чем-то. Одна из них демонстрировала новую сумочку. Двое мужчин с истинно восточной неспешностью пили чай, игнорируя кипу бумаг на столе. Николай не очень вежливо буркнул что-то по-арабски и прошел к другому столу. Должно быть, к своему, рабочему. Через некоторое время Борькины коллеги потянулись прочь из кабинета. Видимо, на обед. «Проверки на них нет», — мстительно проговорил Борька, отодвигая ящик стола. «Уже второй обед за сегодня. Не помню уже, какой перерыв на чай». «Да ладно тебе, куда им торопиться?» «Поспешишь, верблюдов насмешишь», — ехидно отозвался войник плюхать в кресло напротив друга. «Восток, чинный и неспешный. Все суета-сует, томление духа». Друг его шуток не оценил, видимо, и правда устал. Молча протёр очки и протянул открытую ладонь. Якоб аккуратно передал ему кольцо — Когда артефакт перешел во владение египтолога, войник ощутил странную смесь невероятного облегчения и острого сожаления. Проводив взглядом перстень, отправившийся в ящик стола, Яша невольно подумал, что историю талисмана так пока и не узнал, а может и к лучшему. Вспомнилась выставка, лицо таинственной царевны, мумифицированной и реконструированной, и обрывки странных сновидений. Откуда бы взяться тоске? Да он прыгать от счастья должен. Щелкнул замок. Борька запер стол для надежности, и это вывело Яшу из минутного транса. «Но все, теперь ты спасен», — улыбнулся египтолог. «Так, закрытие тут у нас в 5 я тебя подхвачу, чтобы не выгнали». «Ага», — войник рассеянно кивнул, поднимаясь, пытаясь выбросить древнюю красотку из головы, а заодно не пялятся на ящик. «Ты, кстати, ел? Тут кафешка неплохая, прям за сувенирным. Дерут, правда, в три дорого, но денег я тебе оставил, потом сочтемся». Вернувшись в залы со статуями и саркофагами, Яша принялся фотографировать наиболее приглянувшийся. Через объектив глюки его не доставали, а хотелось все же немного выдохнуть, собраться с мыслями. Заодно и материал соберет, да не какой-нибудь, качественный, из первых рук. Проснулась совесть, напомнила, что начальство о своей самовольной отлучке войник так и не уведомил. Но сейчас прошли выходные. Пропустил он только сегодня, понедельник. И Сан Саныч наверняка надеялся лицезреть его у себя на пороге завтра. Надо будет что-то придумать. Да притом так, чтобы не выдавать свое местоположение. Интересно, по какому срочному вопросу начальство решило вызванивать его в выходные, а сегодня таинственно молчало. Задумчиво войник посмотрел на Менхотепа Третьего и Тии, взиравших на вошедших через весь центральный зал из глубины эпох, и отсалютовал царской чете. Выбрав ракурс поудачнее, он сделал несколько панорамных кадров зала. Сразу видно, что за место, хоть на открытке штампуй. Фараон и царица улыбались все так же загадочно, словно хранили какой-то им одним известный секрет. «Красивые черти!» – пробормотал Яша, любуясь огромной двойной статую то в объектив, то вживую. Поднявшись обратно ближе к входу, войник подошел к знаменитой палетке Нармера, знакомой всем еще по учебникам. Терпеливо дождавшись, когда схлынет толпа туристов, тыкавших пальцами в стекло, он сфотографировал палетку с обеих сторон. На одной древний фараон ритуальный булавой, ритуально же, а может и нет, бил какого-то своего не менее древнего врага. На другой расположились два серпопарта – мифических зверя с львиными телами и змеиными шеями, а над ними вышеозначенный фараон уже, кажется, триумфально входил в захваченный город, или деревню, или что там у них было в дремучей древности. Борька называл Нармера местным королем Артуром, не менее легендарной личностью, объединивший разрозненные территории в единое государство. Вот разве что не с Экскалибуром, а с булавой в руках. А еще у него была своя Гвеневра, точнее Нейт-Хотеп. Не то дочь богини Нейт, не то жрица. Супруга Нармера, правда, с рыцарями не развлекалась, да и рыцари тогда еще не было. Если и было фараона военачальник, сравнимый с Ланселотом, история его имени не сохранила. Да и о самом Нармере сохранило, увы, немного. Что он там вообще делал, историки спорили до сих пор, хоть имя и уцелело. По крайней мере, Борька говорил, что Нармер точно был. кто-то же объединил обе земли в один Египет, в смысле в Та-Кемет. Правда, произошло это едва ли одним ударом булавы, и даже при одном нармере. Все-таки не стоит отбрасывать теорию государства и права. Внимание Яше привлекли две ладьи, тут же рядом с древнеегипетским Артуром. В одной из них под деревянной палубой обосновался котенок, которому кто-то уже поставил крышечку с водой и кинул какой-то еды. литка появилась тут же, прошла по палубе, заглянула в пробитую временем брешь, Чуть склонила голову, изучая худющего собрата. А потом она черной тенью скользнула на пол и побежала куда-то прочь, в коридор и к лестнице. Когда Якоб догнал ее и, запыхавшись, поднялся на второй этаж, кошки уже, разумеется, нигде не оказалось. Зато он знал, где оказался сам. Помнил рассказы борки после лекции Тронтона. Вокруг, в стеклянных гробницах, насколько хватало глаз, расположились расписные саркофаги разных эпох, маня красотой и яркостью красок. и заключенными в них историями. Якоб уверенно шагал через зал, бросил взгляд на безголовую мумию в пластиковом пакете, который, если верить пояснительной записке, сохранял необходимый микроклимат. По крайней мере, этому мумия ему не улыбнется. А вот фараоны в комнате царских мумий вполне могли готовить сюрприз. Туристы дружной толпой валили в залы сокровищами Тутанхамона. Часть сокровищ, правда, вывезли на реставрацию в лабораторию при Большом Египетском музее в Гизе, который вот уже который год обещали открыть. Но посмотреть все равно было на что. Золото Тутанхамона якобы уже видел, а фотографировать украшения царственного юноши все равно было нельзя. Да и не распиаренный фараон сейчас интересовал войника. Длинный зал с саркофагами вывел его в один из боковых коридоров. «Не скажи ему, друг, тогда даже не узнал бы, кому принадлежал этот». На некоторых экспонатах Каирского музея таблички почему-то отсутствовали, и на это Борька тоже часто ругался. А руководство музея не напрягалось. Ну, мало ли в самом деле саркофагов и палеток. Кому надо, сам найдет. Короче, Тронтон думает, что это царевна, а имени ее мы доподлинно не знаем, была не то сестрой, не то дочерью этого фараона-героя. Вот если бы целела и героической царицы, по возрасту, по моим прикидкам, я делаю ставку на дочь, вспомнил войник слова Борьки. Яша остановился перед одной из витрин, где саркофаги стояли вертикально, прямо перед одним из них, золоченым, сохранившим в вечности черты прекрасной женщины. Да, той самой героической фиванской царицы, о которой рассказывал друг. Яххатеп, супруги Сакененра, воительницы изгонявшая гиксосов из Египта. Благоденствие только начало возвращаться на египетские земли, а все же свою героиню, Ее семья и народ почтили достойным и богатым погребением, судя по тому, что этот саркофаг был полностью покрыт тонким слоем золота. Увы, мумия царица не уцелела, а саркофаг позже оккупировал жрец ОМОНа по имени, кажется, Пинеджем. Ну и чего бы не занять, красивый же саркофаг, пусть и чужой. Вся история с тайником царских мумий в Дер-Эль-Бахре вызывала смесь восхищения и возмущения, поэтому рассказывал о тех событиях он обычно сумбурно. Но имя Пенеджема внезапно всплыло у Яши в голове как раз применительно к тайнику. Жрец ОМОНа устроил в своей гробнице торжественное перезахоронение царских, и не только царских останков. Потом гробницу нашли. Правда, и не египтологи, а предприимчивые арабы. И потихоньку приторговывали ценностями на черном рынке. Может, стация мумии царицы тоже сейчас оказалась в чьей-то частной коллекции, кто знает. И все-таки... «Были ли вы матерью моей царевни, ваше величество?» – мысленно обратился к ней Якоб, вглядываясь в безмятежное лицо древней красавицы. Он уже почти не удивился, когда черты поплыли, и губы на саркофаге дрогнули в улыбке, а темные глаза чуть прищурились. Даже не отшатнулся, привыкал, что ли? Хотя чего уж улыбающийся саркофаг выглядел все-таки поприятней улыбающихся мумий. «Ладно, пора навестить вашего супруга», – вздохнул воинник, с трудом отрывая взгляд от Ехотеп, и поплелся в зал царских мумий.